В ушах у Рас Петровича ужасно шумело, и боялся он сейчас только одного – не струсить бы. Впрочем, еще боялся, что предательски дрогнет голос. Вы бесчестный негодяй. Вы просто платить не желаете. Я вас вызываю. На публике геройствуете. Посмотрим, как под дулом попляшете. На 20 шагах с барьерами. Стрелять кто когда захочет, но потом непременно пожалуйте на барьер. «Не страшно?» «Страшно». Ахтырцев говорил, он с двадцати шагов в пятак попадает. Не то, что в лоб или того паси в живот. Фандорин передернулся. Он никогда не держал в руках дуэльного пистолета. И тут у Распетровича как раз и возникла спасительная идея. «Стреляться-то придется не сейчас, самое раннее завтра с утра. Но Иван Францевич говорил, что Позоровы другие агенты работают». Вызов можно принять, честь соблюсти, а если, к примеру, завтра на рассвете суда наградит полиция и арестует Зурова за содержание притона, так я в этом не виноват. вы знать ничего не будет, а Иван Францевич без меня догадается, как поступить. Что молчите? Или расхотелось стреляться? Спасение было, можно сказать, в кармане, но голос Анаст Петровича вдруг обрел самостоятельную, независящую от воли хозяина жизнь. Не расхотелось. Только чего же завтра? Давайте прямо сейчас. Вы, граф, говорят, с утра до вечера по пятакам упражняетесь, и как раз на 20 шагах. Давайте мы лучше с вами по-другому поступим. колени Калинеструсь, бросим жеребий. И кому выпадет, пойдет на двор да застрелится, безо всяких барьеров. И неприятностей потом самим минимум. Проигрался человек, да и пулю в лоб, обычное дело. А господа слово чести дадут, что все в тайне останется. Верно, господа? Ну, молодец, мальчишка. Так что, граф, неужто в пятак легче попасть, чем в собственный лоб? А? Или промазать боитесь? Что ж, условия приняты. Жан, слушай, ваше свидетельство. Револьвер, свежую колоду и бутылку шампанского. Через некоторое время Жан вернулся с подносом. Зуров ловким движением откинул барабан 12-зарядного лефошей, показал, что все пули на месте. Вот колода. Теперь моя очередь метать. <связь> Правила простые. Кто первым вытянет карту черной масти, тот и пустит себе пулю в череп. — Согласен. Mm -hmm. — Фандорин начинал понимать, что обманут. Чудовищно обведен вокруг пальца и, можно сказать, убит еще вернее, чем на двадцати шагах. Переиграл его ловкий полит, вчистую переиграл, чтоб этакий умелец нужную карту не вытянул, да еще на собственной колоде. Тем временем Зуров, картина перекрестившись, метнул верхнюю карту, выпала «Бубновая дама». Сие Венера, вечно она меня спасает. Ваш черед фандорин. Протестовать и торговаться было унизительно, требовать другую колоду поздно и медлить стыдно. Раз Петрович протянул руку и открыл пикового валята. «Сие сто из дурачок, однако поздновато. Выпить для храбрости шампанского или сразу на двор? Я прямо тут. Вошла в кач, пусть потом пол помоет. А шампанского вольте у меня от него голова болит. Фандорин схватил револьвер. Три, два. Один. Ну, будет, будет. Молодчага. И стрелялся-то без куражу, не с истерики. Ну и слава. Хорошее поколение подрастает, а, господа? Жан, разлей шампанское. Мы с господином Фондориным на Брудершафт выпьем. Раст Петрович, охваченный странным безволием, вяло выпил пузырчатую влагу до дна, вяло облабызался с графом, который велел отныне именовать его просто политом. Жан-то каков. За минуту все иголки вынул. Но не ловок ли? Фандорин, скажи. Ловок. То-то. Тебя как зовут? Раст.